731 ГУРУ Может ли воин, поставленный на башне дозорный охраняющий город, забыть о дозоре и погрузиться в свои, пусть даже очень возвышенные, переживания, оставив башню незащищенной? Нет, это недопустимо. Незамеченно может враг подойти. И первый же вражеский удар обрушится на нерадивого воина, забывшего о своем долге. Но можно ли возвышаться духом и крепко стоять на дозоре? Можно, если огненное сознание позволяет. Значит, дозорное сознание должно быть так напряжено, чтобы врагу не протесниться или не приблизиться незамеченным. Потому при общении, при подъемах и восхищениях духа, при устремлении к учителю или посланникам его следует пламенно помнить завет. Пусть не дремлет копье над драконом, ни на миг не ослаблять дозора. будучи в каждое мгновение готовым усмотреть приближение темных и защититься, и не промедлить мечом. Вначале это может показаться трудным и отвлекающим от главного, но это неверно. Гораздо хуже, когда опущено копье, и меч вложен в ножны, а темные, воспользовавшись моментом, наносит удар и нарушают не только общение, но и воет из равновесия. Ущерб получается двойной и даже тройной, если из-за утраты боевой готовности и зоркой защиты страдают близкие.